Николай Лесков. Язвительный. Рассказ чиновника особых поручений. Глава первая. При прежнем губернаторе у нас не позволялось курить в канцелярии. Старшие чиновники обыкновенно куривали в маленькой комнатке за правительским кабинетом, а младшие — в сторожке. В этом курении у нас уходила большая половина служебного времени. Я и мои товарищи, состоявшие по особым поручениям, не обязаны были сидеть в канцелярии и потому не нуждались вовсе в канцелярских курильных закоулках. Но все-таки каждый из нас считал своей ее обязанностью прийти покоптить папиросным дымом стены комнаты, находившейся за правительским кабинетом. Эта комната была для нас сборным местом, которое всякий спешил поболтать, посплетничать, посмеяться и посоветоваться. Один раз, наработавшись в волю над пересмотром только что оконченного мною следствия, я вышел прогуляться. День был прекрасный, теплый, с крыш падали копейли, и на перекрестках улиц стояли лужи. Шаг за шагом я дошел до канцелярии и вздумал зайти покурить. Правитель был с докладом у губернатора. В комнате за правительским кабинетом я застал двух помощников правителя, полицмейстера и одного из моих товарищей, только что возвратившегося со следствия из дальнего уезда. Пожав поданные мне руки... Я закурил папироску и сел на окно, ничем не прерывая беседы, н а ч а т о й до моего прихода. Возвратившийся молодой чиновник особых поручений с жаром рассказывал об открытых им злоупотреблениях по одному полицейскому управлению. В рассказе его, собственно, не было ничего занимательного, и рассказом этим более всех был заинтересован сам рассказчик. веровавшие, что в нашей административной организации обнаружить зло — значит сделать шаг к его искоренению. Из помощников правителя один еще кое-как слушал этот рассказ, но другой, без церемонии, барабанил по окнам пальцами, а полицмейстер, оседлав ногами свою кавалерийскую саблю, пускал из-под усов колечки из дыма и как бы собирался сказать — Как вы, дитя мое, глупы. Глава вторая Среди таких наших занятий растворилась дверь, соединявшая комнатку с правительским кабинетом, и правитель проговорил кому-то, «Вот наш клуб. Прошу вас здесь покурить, а я сейчас отделаюсь и буду к вашим услугам». В двери показался высокий плотный блондин лет сорока в очках, с небольшой лысиной и ласковым выражением в лице. «Господин Дэн», — проговорил правитель, — рекомендуя нам введенного им господина. «Господин Дэн приехал, господа, с полномочием князя Кулагина на управление его имения. Прошу вас с ним познакомиться. Это мои сотрудники. Н.Х.» «Y» и «Z» — отрекомендовал нас правитель господину Дэну. Начались рукопожатия, отрывочные «очень рад», «весьма приятно», ну и так далее. Правитель с полицмейстером вышли в кабинет, а мы опять начали прерванный кейф. — Вы давно в наших краях? — спросил Дэна мой молодой товарищ, слывший за светского человека. — — Я первый раз в здешней губернии, даже только со вчерашнего дня, — отвечал господин Дэн. — Да, — я не то спросил. — Я хотел сказать, вы уже знакомы с нашей губернией? — Не знаю, как вам сказать, и да, и нет. Я знаком с имениями князя по отчетам, которые мне предъявляли в главной конторе, и по рассказам моего доверителя. Но... — Ну? Впрочем, я полагаю, что ваша губерния — то же самое, что и Воронежская, и Полтавская, в которых я управлял уже княжескими имениями. «Ну, — Но не совсем, — отозвался один помощник правителя канцелярии, слывший у нас за п о л и т и к а эконома. — В чем же р е щ е всего проявляются особенности здешней губернии? — отнесся к нему Дэн. — Я буду много обязан вам за ваши опытные указания. Да во многом. О, я не смею спорить, но мне бы хотелось узнать, на чем именно я могу споткнуться, если буду держаться здесь с и с т е м о управления, принятой мною с моего приезда в Россию. Я о тех убеждениях, что неуклонная система всегда достигает благих целей. Политика эконом не ответила на этот вопрос Дэна, потому что молодой чиновник перебил его вопросом. А вы давно в России? — Седьмой год, — отвечал Дэн. — Вы, если не ошибаюсь, иностранец? — Я англичанин. — И так хорошо г о в о р и т ь по-русски. — О, да, я еще в Англии учился по-русски, и теперь опять седьмой год и за день в день с крестьянами. Что ж тут удивительного. — Вы свыклись с нашим народом, и с нашими порядками. — Кажется, — улыбаясь, ответил Дэн. м е н е е князя в нашей губернии не цветут. — Да, я это слышал. — Вам будет много труда. — Как везде, без труда ничего не двинешь. — Может быть, побольше, как в другом месте. — Ничего-с, нужна только система. Не нужно быть ни варваром, ни потатчиком, а вести дело систематически, твердо, настойчиво, но разумно. Во всем нужна система. — Где же вы намерены основать свою резиденцию? — спросил политико-эконом. — Я думаю, в Рахманах. — Отчего же не в Жишках? Там покойная и к н и г и н е жила, там есть и готовый дом, и прислуга. — А в Рахманах, мне кажется, ничего нет, — заметил молодой чиновник. — У меня на это есть некоторые соображения. — Своя система. Смеясь? Вставил помощник правителя. — Именно. Правитель с шляпой на голове отворил двери и сказал Дэну. — Едем-с. Мы пожали опять друг другу руки и расстались. Глава т Село Рахмана находится в соседстве с г о с т о м е л ь с к и м и хуторами, где я увидел свет и где жила моя мать. Между хуторами и селом всего расстояние считают верс 9, не более, и они всегда на слуху друг у друга. Заезжая по делам службы в соседний уезд, я обыкновенно всегда заворачивал на хутора, чтобы повидаться с матушкой и взглянуть на ее утлое хозяйство. Мать моя познакомилась с с т ю р т о м Яковлевичем Деном и с его женою, и при всяком свидании со мной все никак не могла нахвалиться своими новыми соседями. Особенно она до небес превозносила самого Дэна. — Вот, — говорила она, — настоящий человек, умный, рассудительный, аккуратный. Во всем у него порядок. Знает он, сколько можно ему издержать, сколько нужно оставить. Одним словом, видно... что это человек не нашего русского дурацкого воспитания. Другие соседи тоже были без ума а н т е н а Просто в пословицу у них Дэн вошел. Дэн говорит, так-то надо делать. Дэн так-то не советует. И только слов, что Дэн, да Дэн. Рассказам же и анекдотам про Дэна и конца нет. Повествует, как все изменилось в княжеских имениях с приездом с т ю р т а Яковлевича. Все, говорят, на ноги п о д н я л даже отъявленных воров, которых в нашем крае урожай и тех определил в свое дело. Да еще так, самых известных лентяев поделал надсмотрщиками по работам. А воров, по нескольку раз бывших в Остроге, назначил в экономы, в ключники да в ларечники. И все идет так, что целый округ завидует. Вот, думаю себе, д о к а т а на наших мужиков явился. Хотелось мне самому посмотреть на рахманские диковины. Да все как-то не приходилось. А тем временем минул год, и опять наступила зима. Глава четвертая р б Жандарм принес мне записку, которую дежурный чиновник звал меня позже, в одиннадцать часов, к губернатору. — Вы, кажется, здешний уроженец? — спросил меня губернатор, когда я вошел к нему по этому зову. Я отвечал утвердительно. — Вы живали в таком-то уезде? — Я там, говорю, провел мое детство. Этот уезд — мое родное гнездо. и у вас там «Много знакомых?» — продолжал спрашивать губернатор. «Что за лихо?» — подумал я, выдерживая этот допрос. И отвечал, что я хорошо знаю почти весь уезд. «У меня к вам есть просьба», — начал губернатор. «Пишет мне из Парижа князь Кулагин, что послал он в свои здешние имения англичанина Дэна, человека, сведущего и давно известного князю с отличной стороны». между тем никак не огребется от жалоб на него. Сделайте милость не в службу, а в дружбу. Съездите вы в этот уезд, разузнайте вы это дело по совести и дайте мне случай поступить по совести же. Поехал я в город к В эту ночь к утреннему чаю был у моей матери. Там о жалобах крестьян на Дэна и слуху нет, спрашиваю матушку. Не слыхала ли, как живут рахманские мужики? — Нет, мой друг, не с л ы х а л говорит. — А впрочем, что им при с т ю р т е Яковлевича? — Может быть, — говорю, — он очень строг или горяч? — В порядке. Разумеется, спрашивает. — Сечет, может, много? — Что-то, что-то, да у него и р о з о к т в помине нет. у Кого, если и секут, так на сходке, по мирской воле? — Может быть, он какие-нибудь... Другие свои делишки неаккуратно ведет. Что ты начать-то хочешь? Как, говорю я, он к красненьким повязочкам, равнодушен ли? О, полно сделай, милость, — проговорила мать и плюнула. Да вы чего, матушка, сердитесь-то? Да что ж ты глупости говоришь? А чего же глупости, ведь это бывает. Подумай сам, ведь он женатый. Да ведь родная, — говорю, — Иной раз и женатому не весь что хуже холостого снится. «Эй, пойди ты!» — опять крикнула мать, плохо скрывая свою улыбку. «Ну чем же нибудь он д да о не угодил на крестьян?» «Что, мой друг, чем угождать-то? Они галманы были, галманы и есть. Баловство да воровство — вот что им нужно!» Глава п я т а Объехал два-три соседних дома, то же самое. На Николин день в селе Ярмарка зашел на поповку, побеседовал с духовными, стараясь между речами узнать что-нибудь о причинах неудовольствия крестьян на Дэна. Но от всех один ответ, что с т ю р т Яковлевич такой управитель, какого и в свете нет. Просто, говорят, отец родной для мужика. Что тут делать? Верно думаю себе. В самом деле врут мужики. Так приходилось ни с чем ехать в губернский город. В городе к я заехал без всякой цели к старому приятелю моего покойного отца, купцу Рукавишникову. Я хотел только обогреться у старика чайком, пока мне приведут почтовых лошадей. Но он ни за что не хотел отпустить меня без обеда. «У меня, — говорит, — сегодня младший сынок и м е н и н и к Пирог в печи сидит, а я тебя пущу, и не думай, а то вот призовушь старуху с невестками и велюк л а н я т ь с я Надо было оставаться. Тем часом чайку п о п ь е м сказал мне рукавишников. Нам подали на мезонин брюхастый самовар, и мы с хозяином засели за чай. Ты что, парень, был у нас воле й неволей или своей охоте? спросил меня рукавишников, когда мы уселись. И он запарил чай и покрыл чайник белым полотенцем. «Да и в о л е и неволей, и своей о х о т ы Петр Ананич, — отвечал я, — я знаю, что Петр Ананич — человек умный, скромный, и весь уезд знает, как свои пять пальцев. Вот, говорю, какое дело, и пустое, да и мудреное, и рассказал ему свое поручение. Петр Ананич слушал меня внимательно, — И во время рассказа несколько раз улыбался. А когда я кончил, проговорил только. Этот парень не пустое дело. — А вы знаете, Дана? — Как, сударь, не знать. — Ну что о нем скажете? — Да что ж о нем сказать, — проговорил старик, разведя руками. — Хороший барин. — Хороший? — Да как же не хороший? Честный. И п о к о р ы ему этим нет. — Строк у что ли, очень. Ничего, ни капли ни строк он. Что же это? С чего на него жалуются-то? А как тебе сказать? Очень хорош. Похуже надо. Вот и жалобы. Не понутру мужикам. Да чего ж не понутру-то? Порядки, спрашивает. Порядки. А мы того терпеть не любим. р а б о т а й что ли, отягощает. Все добиваюсь я у Рукавишникова. Ну какое отягощение? Вдвое против прежнего им теперь легче. а Да вот постой. Вон мужичон Крахмановский чего-то приплелся. — Эй, Филат! Филат — Филат! — крикнул форточку Рукавишников. — Вот сейчас гусли заведем! — прибавил он, закрыв окно и снова усевшись за столик. В комнату влез маленький подслеповатый мужичок с гноящимися глазками начал креститься на образа. — Здравствуй, Филат Егорич, — сказал Рукавишников, дав мужику окреститься. Здравствуйте, батюшка Петр Ананч. Как живёшь, мож? Ась? Как, мол, живёшь? А, -а, -а, а! Да всё слатя Бог живём. Дома всё ли здорово? Ничего будто Петр Ананч ничего. Всем, значит, довольны? Ась? Всем, мол, довольны? и <хрюх> м Чем довольны мы, то нам быть? Что ж худо? Да всё Бог знает. Будто как невольготно показывается. Управитель, что ли, опять? Да, а то кто ж? Аль чем изобидел. Вот завод затеял строить. Ну? Ну и в заработки на Украину не пущает. Никого? Ни одного плотника не пустил. Это нехорошо. Какое ж хорошество! Барину жалились, два прошения послали. Да все никакой еще л и з и р у с и и нет. Подише горе какое, заметил Рукавишников. «Да, так вот и маемся с ворогом!» «Видите, какой мошенник ваш, Дан!» — сказал, обращаясь ко мне, рукавишников. «Мужик в меня воззрился!» «А вот теперь я вам расскажу, — продолжал мой хозяин, — какой мошенник вот этот самый Филат Егорыч!» «Мужик не обнаружил никакого волнения!» «Господин Дэн, их неуправляющий!» Человек добрейшей души и честнейших правил. — Это точно! — встрел мужичок. — Да. Но этот господин Дэн с ними не умеет ладить. Все какие-то свои порядки там заводит. А, по-моему, непорядки он заводит. А просто слабый он человек. — Это как есть слабый! — опять подсказал мужичок. — Да. — Он вот у них другой год. А спросите, тронул ли он кого пальцем? — Что, правду говорю или вру? — Это так. — Вот, извольте видеть, Им это не нравится. Наказание его все м я г к и е да и то, где-где соберется. Работа урочная, но легкая. Сделай свое дело и иди, куда хочешь. Ступай, значит. Что? с д е л а е ш ь свое, ступай, говорю, куда хочешь, — повторил мужичок. Да, ну, а они вот на него жалобы строчат. Мужик молчал. Ну, а на заработки-то он их зачем же не пускает, — говорил я. Не пускается, не пускает. — А вы вот, извольте расспросить Филата Егорча, много ли ему его сыночек за два года из работы принес? — Расскажи-ка, Филат Егорч. Мужичок молчал. — А принес ему, сударь мой, его сыночек, украинскую сумку, а в ней сломанную аглицкую рубанку, а молодой хозяйке с детками французский подарочек, от которого чуть у целой семьи носы не попроваливались. — Вру, что ли? Опять обратился Рукавишников к мужичку. — Нет, это было. — Да, было. н ну, о с а Стюарт Яковлевич задумал завод винный построить. Я его за это хвалю, потому что он не махину какую заводит, а только для своего хлеба, ч т о б перекурить свой хлеб, а бордой скотинку воспитать. Приходили к нему разные р е д ч и к и брали всю эту постройку на отряд За пять тысяч он не дал. — Зачем не дал? — Мы этого знать не могим, — отвечал Филат Егорович. — Нет, врешь, брат, знаешь. Он вам высчитывал, что с него чужие просят за постройку, выкладывал, почем вам обходится месяц, п л а т у ю у подрядчика, и дал вам рублем на человека в месяц дороже, только чтоб не болтались, а дома работали. Это такая говорка точно была. То-то. Они могим з н ну, а т ь н о они вот теперь, небось, настрочили, что на работу не пущает. Все на заводе морит. А насчет платы — н и н е н и Так, что ли? Не знаю я этого. Да уж это как водится. Вот вам и Филат Егорич, старый мой друг и приятель. Любите, жалуйте его. Мужичок осклабился. «А вот меня бы вам, воправители!» — шутливо продолжал Рукавишников. «А приняли бы вы меня?» «Да с чего ж?» «И никогда бы мы не ссорились, все бы у нас по-любезному пошло, потому что порядок бы у нас душевный был». «Ты, Филат Егорыч, пробаловался на клин тебя?» «Молодой парень какой-где проворовался или что другое? За виски его посмыкал». Раздобылся чем-то таким на Украине, вроде вот ф и л а т е г о р о и ч сынка, ну, в б о л ь н и ц е его, а потом п о к р о п и л березовым, крапильцем, да и опять пущай. Так что ли, Филат Егорович? — По-нашему так! — Ну вот, ведь я знаю. Мужичка отпустили. — Что ж это такое, однако? — спрашивал я Рукавишникова. — А вот видишь сам, сударь мой, господин Дэн — человек хороший. Домой бы и м совет уходить отсюда, а не то они ему подведут машину. Рассказал я это дело губернатору во все подробности. Губернатор просто на стену прыгает. Сам он был администратор и несказанно восхитился, что в его губернии завелся такой сельский администратор, как с т ю р т Яковлевич Дэн. Глава ш е с т а В пятницу на Масленицу у губернатора были званые блины. Весь город почти собрался. За столом дежурный чиновник подал губернатору конверт. Губернатор сорвал печать, прочел бумагу и отпустил дежурного со словом «хорошо». Но, видно, было что-то совсем нехорошо. Вставший из-за стола губернатор поговорил кое с кем из гостей и незаметно вышел с правителем в кабинет, а через четверть часа и меня туда позвали. Губернатор стоял, облокотясь на свою конторку, а правитель что-то писал за его письменным столом. — Скверное дело случилось, — сказал губернатор, обратясь ко мне. — В рахманах бунт. — Как бунт? — Да вот, читайте. Губернатор подал мне с конторки бумагу, полученную им за обедом. Это было донесение... тамошнего исправника, писавшего, что вчера рахманские мужики взбунтовались против своего управителя, сожгли его дом, завод и мельницы, а самого управляющего избили и выгнали вон. — Я сейчас посылаю вас в Рахман, — сказал губернатор, когда я пробежал д о н е с е н и е исправника. — Сейчас получите открытое предписание к инвалидному начальнику. Берите команду, делайте, что нужно, но ч т о б бунта не было. ч т о б виновные были открыты. Собирайтесь скорее, ч т о б к утру быть на месте и идти по горячим следам. — Позвольте мне не брать команды, — сказал я губернатору. — Я там всех знаю. — Я надеюсь без команды исполнить ваше поручение. Команда мне только помешает. — Это как знаете, но про всякий случай возьмите предписание к инвалидному начальнику. Я поклонился и вышел. — А через четыре часа уже пил чай. — у дамышнего исправника, с которым должен был вместе ехать в Рахманы. От города Ка д а Рахманов всего верст пятнадцать, и мы приехали туда ночью. Остановиться было негде, но правительский дом, контора, людская, прачечная, мастерские — все было сожжено вместе с заводом и мельницами, и по черным г р у д о м теплого пепелища. Еще кое-где велись синие струйки дыма от тлеющих головней. Поместились в избе у старосты и послали за Становым. Утром Ранехников прибежал Становой и привез с собой рахмановского мужика, Николая Данилова, взятого им вчера под арест по подозрению в поджоге завода и в возмущении крестьян к бунту. — Что ж вы узнали? — спрашиваю я Станового. — Поджог был -с. «Отчего вы это думаете?» — загорелись ночью жилые строения и все сразу. «Кого же вы подозреваете в поджоге?» — Становой развел руками с выражением полнейшего недоумения. «По какому поводу вы арестовали этого мужика?» «Николай д а н и л о в э т о с «Да да так. Он был наказан в этот день Дэном. Грубил ему и к тому же ночью оставался у завода, который почти прежде всего вспыхнул». «И Тольк?» «Да, о Толькс. Других указаний нет». «Мужики все запираются!» «Вы допрашивали кого-нибудь?» «Делал дознание и ничего не узнали?» «Ничего пока!» «Вошел староста и остановился у порога!» «Что скажешь, Лукьян д Митрич?» «Спросил я. К твоей милости!» «То-то... по -то. Что к моей милости?» «Мужики собрались!» «Кто ж тебе приказывал их собирать?» «Сами собрались, хотят с тобой гуторить!» «Где ж они?» «Да вот туточка!» Староста указал на окно. Против окна стояла огромная толпа крестьян. Были и старики, и молодые, и середовые мужики. Все стояли смирно, в шапках. У некоторых были палки. — Ага, сколько их, — сказал я, — сохраняя все возможное спокойствие. — Вся отчина! — заметил староста. — Ну, поди, Митрич, скажи им, что сейчас оденусь и выйду. Староста ушел. — Не ходите, — сказал мне с т а н о в о й Отчего? Долго л ь до греха? — Ну у ж, теперь поздно. Избина я д в е р и не спасет. Если пришли недаром, так и в избе найдут. Надел я шубу и вместе с исправником и со Становым вышел на крылечко. Толпа зашаталась, шапки понемногу стали скидывать с голов, но нехотя, н и разом... И несколько человек в задних рядах вовсе не скинули шапок. «Здравствуйте, ребятушки!» — сказал я, сняв шапку. Мужики поклонились и прогудели. «Доброго здоровья!» «Накройтесь, ребят, холодно!» «Ничего!» — опять прогудели мужики, и остальные шапки с голов исчезли. «Пожалуйста, покройтесь!» «Мы и так постоим. Наш дел привычное!» «Ну так я вам велю накрыться! Вели ь такое дело!» Один-два мужика надели шапки, за ними надели остальные. Успокоился я. Вижу, что не ошибся, не взяв команды. У самого крыльца стояли сани парой, и в них сидел Николай Данилов с ногами забитыми в березовую колодку. Он в черной свите, подпоясан веревкой, и на голове меховая шапка. На вид ему лет тридцать пять, волосы темно-русые, борода к л и н ш к о м Взгляд тревожный и робкий. Вообще лицо выражает какую-то задавленность, но спокойно и довольно благообразно, несмотря на разбитую губу и ссадину на левой скуле. Он сидит без движения и смотрит то на меня, то на толпу. — Что ж вам, ребята, от меня желается? — спросил я с к о т к у Это ты будешь от губернатора-то? — спросил меня середовой мужик из переднего ряда. — Я... — Ты чиновник? — Чиновник. — Губернаторский? — Да. — н у к мы с тобой хотим поболакать. — Извольте. Я вот слушаю. — Нет, ты сойди от Толева, с крыльца-то. Мы с тобой с одним хотим погуторить. Я, не задумываясь, вошел в толпу, которая развернулась, приняла меня в свои недра и тотчас же опять з а м к н у л с я отрезав меня таким образом от исправника и станового. Середовой мужик, пригласивший меня сойти, стоял передо мною. — Ну, о чем будем говорить? — спросил я. — Мы потому тебя сюда и истребовали, что ты наш, тутошний, притоманный. — О чем же хотели говорить? — Да вот по этому делу-то. Послышалось несколько вздохов со всех сторон. — Зачем вы выгнали управителя? Он сам уехал. — Еще бы, как вы его мало что не убили. Молчат. Что теперь б у д е т -то? Вот то-то мы тебя и потребовали, чтоб ты нам рассказал, что нам будет. Каторга будет. За у п р а в и т е л ь э т о Да, за у п р а в и т е л ь за поджог, за бунт, за все разом. Бунта никакого не было, проговорил кто-то. да Это что, р е б я т отпираться теперь нечего, сказал я. Дела налицо. Сами за себя говорят. Будете запираться, пойдут допросы д да о переспросы. — Разовретесь и все перепутаетесь. А вы подумали, нельзя ли как этому делу поумнее пособить? — Это точно, — буркнули опять несколько голосов. То — То-то и есть, а теперь прощайте. Говорить нам стало уж нечем. Я тронул рукой одного мужика, он посторонился, а за ним и другие дали мне дорогу. Глава с Начались допросы. Первого стали спрашивать Николая Данилова. Перед допросом я велел снять с него колодку. Он сел на лавку и равнодушно смотрел, как расклинили колодку. А потом также равнодушно встал и подошел к столу. — Что, дядя Николай? — Экое дело вы над собой сделали, — сказал я арестанту. Николай Данилов утер рукавом нос и ни слова не ответил. — Что ж ты за себя скажешь? — Что говорить-то? — Нечего говорить. — произнес он с сильным дрожанием в голосе. — д о говори, брат, как дело было. Я ведь этого дела не знаю, ни в чем тут не причинен. — Ну, расскажи, что знаешь. Я только всего и знаю, что самим с со мной было. — Ну, что с тобой было? — Озорничал надо мною правитель. — Как же озорничал? — Да как ему хотелось. — Бил, что ли? — Нет, бить не бил. А так, д да о н и м а л очень. — Что ж он над тобой делал? «Срамил меня несносно!» «Как же так, срамил он тебя?» «Он ведь на этот докуменчик т у нас!» «Да ты говори, Николай, толком, а то я и отступлюсь от тебя», сказал я, махнув рукой. Николай подумал, постоял и сказал, л п о з в о л ь т сесть, у меня ноги болят от колодки». «Садись», сказал я и велел подать обвиняемому скамейку. «Просился я в работу», начал Николай Данилов. «Просился со всеми ребятами еще осенью». Ну, он нас в те поры не пустил, а мне беспременно надо т ь было сходить в Черниговскую губернию. Деньги, что ли, остались за кем там? Нет. Что же? Так, другое дело было. Ну? н ну, о не пустил, заставил на заводе работать. Я поработал неделю, да и ушел. Куда? Да туда ж, куда сказывал. В Черниговскую губернию? Ну, да. Что ж у тебя за дело такое там было? «Водку дешевую пить!» — подсказал Становой. Николай ничего не отвечал. «Угу, что ж дальше было?» «А дальше зарештовали меня в к о р и л е в ц е д да о пригнали по пересылке в наш город. И пригнамши сдали управителю». «Без наказания?» «Нет, наказали, а после ему о н д а л и Он меня сейчас опять на работу приставил. А я тут тот день десять назад опять ушел, да зашел в свою деревню, в Жогово». — Ну, там меня бурмистр сцапал, да опять к управителю назад. — Что ж он, как привезли тебя к нему? — Велел на угле сидеть. — Как на угле? — А так. — Ребят, значит, работают, а я, ч т о б на угле, на срубе, перед всем миром сложимши р у к сидел. — Просил топора, что давайте рубить буду. — Нет, — говорит, — так сиди. — Ну, ты сидел. — Я опять ушел. — Зачем же? — Да я ему молился, — говорил. «Позвольте, стану работать». «Не позволю». «Сиди», — говорит, — «всем на показ, это тебе наказание». е к о л и говорю, — «хотите наказывать, так высеките», — говорю, — «меня, о чем буду сидеть, всем насмех». «Не уважил, не высек». «Как зазвонили на обед, ребят пошли обедать, и я ушел, да за д е р е в н и меня нагнали». «Ну, ну, тут-то он уж меня и обидел больше». «Чем же?» Мужик законфузился и отвечал. «Я этого не могу сказать». «Да, нужно, — говорю, — сказать. На нитку привязал!» «Как на нитку?» «Так!» — покраснев до ушей, нараспев, проговорил Николай Данилов. «Привел к заводу, велел лакею принести из барских хором з о л о т о е кресло, поставил это кресло против рабочих, на щепе посадил меня на него, а в спину булавку застремил до меня к ней и привязал, как воробья ниточкой». Все засмеялись, да и нельзя б ы л не смеяться, глядя на рослого, здорового мужика, рассказывающего, как его сажали на нитку. — Ну и долго ты сидел на нитке. Николай Данилов вздохнул и о т т е р с я у него даже пот проступил при воспоминании о нитке. — Так целый день вроде воробьей сидел. А вечером пожар сделался. — Ночью, а не вечером. В третье петухи должно загорелось. — А ты-то как о пожаре узнал? пошел по улице, я услыхал, вот и все». А до тех пор, пока крик-то пошел, спрашивает его, «Ты где был?» л д у м а спал под сараем». Говорит это с покойно, но в глаза не смотрит. Ну, а у правителя, спрашиваю, как выгнали? «Я этого ведь не знаю ничего». «Да ведь я видел, как его перед заводом на кулаки-то подняли». Молчит, «Ведь тут уже все были, все. И все, должно быть, били». — Должно, что так. — И ты поукладил. — Нет, я не бил. — Ну, кто же бил? — Все били. — А ты никого не заприметил? — Никого. Взяли Николая Данилова в сторону и начали допрашивать ночных сторожей, десятников, Николаевых семейных, соседей разных-разных людей. В три дня показаний ч т о сняли. Если бы это каждое показание записать, то стопу бы ц е л ы ю исписал. Да хорошо, что незачем было их записывать. Все как один человек. Что первый сказал, то и другие. А первый объяснил, что причины пожара он не знает, что, может, это и заподлинно поджог, но что он сам в поджоге не участвовал и подозрений ни на кого не имеет. А притч как разве самого управителя, потому что он был человек язвительный, даже мужиков на нитку вроде воробьев стал привязывать. Управителя же никто не выгонял, а он сам по доброй воле выехал, так как неприятность ему была. Кто-то его на пожаре побил. Кто ж бил-то, не знаю. А за что? Должно за его извительность, потому уж очень он нас донял. Даже на нитку вроде воробьев стал привязывать. Следующие девяносто девять показаний были дословным повторением. Первого и записывались словами. Иван Иванов Сушкин, сорок три года, женат, на исповеди бывает. а под судом не был. Показал то же, что и Степан Терехов. Глава восьмая Вижу, пойдет из этого д е л а ужасное. Подумал я, подумал, и велел Николая Данилова содержать под присмотром. А Становому с исправником сказал, что на три дня еду в Олла. Приехал, повидал с п р а в и т е л е м и пошли вместе к губернатору. Тот пил вечерний чай и был в духе. Я ему рассказал дело, и, придавая всему, сколько мог, наивный характер, убедил его, что, собственно, никакого бунта не было, и что если бы князь Кулагин захотел простить своих мужиков, то дела о поджоге можно бы скрыть, и не было бы ни следствия, ни экзекуции, ни плетей, ни каторжной работы. А пошел старый порядок и тишина. Слова порядок и тишина так понравились губернатору, что он походил, подумал, потянул свою нижнюю губу к носу и сочинил телеграмму в шестьдесят слов к князю. Вечером же эта телеграмма отправлена, а через два дня пришел ответ из Парижа. Князь телеграфировал, что он дает мужикам амнистию с тем, чтобы они всем обществом и спросили у господина Дэна п р о щ е н и е и вперед не смели на него ни за что жаловаться. Приехал я с этой а м н и с т и и в Рахман, собрал сходку и говорю. — Ребят, так так, князь вас прощает. Я просил за вас губернатора, а губернатор — князя. И вот от князя вам прощение с тем, чтобы вы тоже выпросили себе прощение управителя и вперед на него не жаловались понапрасну. Кланяются, благодарят. — Ну, как же, надо вам выбрать х о д а к о в и послать в город к управителю с повинной. выберем — Нужно это скоро сделать. — Нынче пошлем. — то уж потом не дурачиться. — Да мы не ж сами рады. Мы ему ничего, только бы его от нас прочь. — Так же прочь. — Князь разумеет, что вы теперь будете жить с д а н о м в согласии. — Это опять его, значит, к нам? — спросили разом несколько голосов. — Да. А то что ж я вам говорил? — Так-то нет, мы на это не согласны. Вы же сами хотели нынче же послать х о д а к о в просить у него п р о щ е н и е Да мы п р о щ е н и е попросим, а уж опять его к себе принять не согласны. Так следствие будет? Ну, что будет, то нехай будет. А нам с ним никак нельзя обиходиться. Что вы врете? Отдумайтесь, вас половину посылают. Нет, нам с ним невозможно. Нам, куда его, такого ворога, одевать некуда нам его. Да чем он вам ворог? Как же чего еще не ворог? Мужика на нитку, как воробья, привязывал, да еще не ворог. Да забудьте бы эту дурацкую нитку, э к о штука большая, небось, лучше б ы в а л о при самом князе. Не издыхали садовые дорожки, подчищавши, не г л я ж и в а л и как вороны на конюшне стоят. Ну, дарма он, господин, его была и воля, а уж эткого, как управитель, он все ж не делал. Господи, помилуй, на нитку вроде воробья сажать, чего мы над собой срод родясь не видывали? Подумайте, ребята, что думать, думано уже, с ним до греха еще хуже дождешься. Ну, он уже не будет вас на нитку привязывать. Я вам ручаюсь. Он другой измыслит, над нами н и хуже этого. Что ему измышлять? Он язвительный человек такой. п о л н о м а е т е ребята, надо губернатору ответ дать. Пауза. Что ж, мы прощание просить готовы. А у правителя примите, этого нельзя сделать. Да чего ж нельзя-то? Он язвительный! Ничего больше от рахмановских мужиков не добились. И пошло уголовное дело, по которому трое сослано в каторжную работу. Человек двенадцать в арестантские роты, остальные же высечены при земском суде. и водворены на жительстве.